И вот латинские епископы, попы и чернорисы по дьявольскому наущению, будто вороны на сокола налетели на Константина-философа и стали его спрашивать, «Как осмелился ты создать славянские письмена? Если от Бога дано лишь три языка, на которых с помощью письмен можно его славить — еврейский, греческий и латинский». Константин-философ ответил, Не идет ли дождь равно для всех? Не сияет ли для всех солнце? Не равно ли мы все вдыхаем воздух по воле Божьей? Так почему вы говорите, что лишь три языка пригодны для прославления Бога? И много еще говорил Константин Философ латинским епископам, попам и чернорисцам, так что они вынуждены были признать его правоту. Вскоре Константин Философ решил, что пришло время исполнить свой давний обед, перевести останки святого Климента в Рим, и солунские братья отправились в путь. Папа римский Адриан возрадовался прибытию в Рим святых мощей. Он принял солунских братьев с великим почетом. Много с ними говорил, расспрашивал, как распространяют они Слово Божье в славянских землях, благословил составленными книги и сказал, «А если кто станет порицать книги на языке вашем, да будет отлучен, пока не исправится». Он посвятил старшего из братьев Мефодия в сан епископа и повелел в течение нескольких дней проводить в римских церквах богослужения на славянском языке. Погостив в Риме, братья стали собираться в обратный путь. Но тут Константин тяжко занемок и почувствовал приближение смерти. Прежде чем перейти в мир иной, он принял схему и взял себе монашеское имя Кирилл. Прощаясь с братом, Кирилл сказал, «В одной упряжке пахали мы с тобой одну борозду, И вот я падаю на поле, окончив дни свои. Знаю, ты, оплакав меня, хотел бы возвратиться в святую обитель, которую покинул ради меня, но, молю, не оставляй нашего служения. Затем он сотворил молитву, и душа его отлетела к Богу. Мефодий думал увезти тело брата на родину и там похоронить, но папа римский сказал, поскольку, хотя и ходил он по многим землям, Бог привел его сюда и здесь взял его душу. Здесь подобает ему лежать. И Кирилл был погребен в церкви святого Климента, а над могилой его затеплили неугасимую лампаду. Мефодий остался один. Как хотелось ему вернуться на родину и окончить свои дни в тишине и покой Но он отринул соблазн, укрепил свой дух, и отправился в славянские земли продолжать служение, начатое вместе с братом. Многих славян привел Мефодий к истинной вере. Он окрестил чешского князя Бори-Ивоя с его супругой Людмилой и болгарского царя Бориса. Но дьявол, враг рода человеческого, не дремал. По его наущению власть над Моравским княжеством захватили немцы, Они погубили князя Моравии и Ростислава, а Мефодия арестовали и устроили над ним суд. Немецкие священники сказали, — Ты проповедуешь на нашей земле, не имея на то права. Мефодий ответил, — Если б я думал, что это ваша земля, то не ступил бы на нее ногой, а прошел мимо. Но она принадлежит не вам, а Богу. Вы же по своей жадности и зависти препятствуете учению Божьему. В ярости закричали немецкие священники, «Будет тебе худо!» и стали бить его кулаками. Мефодий же сказал, «Можете делать со мной, что хотите». И лучшие, нежели я, принимали мученический венец за правду. Его отправили в Швабию и сточили в темницу. Прошло два года. Бродячий монах по имени Лазарь странствуя по свету, узнал о печальной участи Мефодия и, оказавшись в Риме, поведал ней римскому папе. Тот разгневался на самоуправство немецких священников, сместивших епископа назначенного самим папой и приказал освободить Мефодия. Мефодий был уже стар. Чувствуя, что жить ему осталось недолго, он призвал двух своих учеников-скорописцев, и за шесть месяцев, перевел на славянский язык все библейские книги полностью.